Я очарован. Искажённый французский. Чему обязан счастьем зреть? Я хотела видеть поветинных Петра Семёновича с Пелагеей Васильевной, не смело сказала Маша, едва оправляясь от первого впечатления. Я за них, я за них на лицах медам. Или, может быть, мадемуазель? позвольте честь иметь рекомендоваться ихний племянник отставной капитан Закурдайла по рождению благородный человек по убеждениям киник прошу садиться говорил он продолжая шаркать и по минутно запахиваться вы племянник едва могла выговорить изумлённая Маша так точно вузаверозон вы правы А вас, кажется, это удивляет. Да голова была сила обстоятельств и законное наследие. У меня есть права и акты. Последние слова капитана, зловещим предчувствием кольнули сердце девушки. "Где же они, старики-то?" спросила она, желая и в то же время боясь предложить этот вопрос в ожидании рокового ответа. "Тётенька моя, пилагией Васильноволею Божью помрём. А дяденька Пётр Семёнович находится в Абуховской больнице в отделении умалишённых. Известие это до того поразило Машу, что она с помутившимися глазами вознеможение опустилась на первый попавшийся стул. Вы смею предполагать невоспитанницы ли ихняя, вопросил капитан, раскуривая трубку. Маша не в силах была отвечать и только утвердительно кивнула головой. Так, слыхал-слыхал, стал быть чувствовать и потерю. Это делает вам честь. Не забывай отца твоего и мать твою даже если бы ты сидел между принцами. Таково моё правило. Не прикажете ли закусить, чем Бог послал? Нет. Ну так я один закушу с вашего позволения, заключил капитан, глотая рюмку водки. Расскажите, что это? Как всё это случилось? Обратилась к нему девушка, чувствуя в эту минуту полное сиротство. Очень просто, все люди смертны. И человек, значит, я смертен, так говорит философ. Всё, что я знаю, ничего не знаю. Наслышан же от соседей таким образом после отъезда воспитанницы, то есть вас, мадмозель Еუციнька Пелагея Васильевна Царство Небесное, впала в тоску, жаловалась, что желает вас видеть и не знает, где вы обретаетесь, и совсем забыли её. Даже была и сна и аппетита лишившись. заболела вскорь горячкой и отошла в предел всевышнего так повествуют наши хроники дяденька же пётр семёнович после такого пассажи с тётенкиной стороны предалса пагубной страсти насчёт крепительных напитков и лишился умственных способностей вызвали наследников я на ту пору прочтя извещение сенатских ведомостей о вызове наследников и находясь временно в санкт-петербурге предъявил свои права так как я довожу с тётеньки родным племянником по мужской линии и по наведении достодолжных справок был введен в пользование вот и весь мой анекдот в том заключается где же она похоронена спросила Маша с трудом глотая подкатывавшие горло рыдания Место погребения с точностью указать не могу, но наслышан, что на кладбище Смоленские Богоматери. Впрочем, человеку после смерти всё равно, где бы ни был погребён он. А вот вам, медам, неугодна ли купить у меня кое-какие остатки мебели? продолжал Закурдайло, указывая на стол, диван и два-три убогие стула. Я всё сбываю понемногу. Потому говорю вам я киник. Меня и в полку все кинником звали, и я горжусь. Это всё вещи, и потому излишни. Как человек, я только обязан удовлетворять мои физические потребности, а это всё, заключил он, кивнув глазами на мебель, это всё комфорт и суета. Я помышляю так, чтобы мне в монахией идти, как вы благоете. Вы говорите старик в обуховской, его можно там видеть, сказала Маша, поднимаясь с места. Хотя её минуту на это, кажется, запрету там не полагается. Расшаркался Закурдаела, и когда Маша ступила за порог в прихожую, остановил её благородно-просительным жестом руки. Я не прошу взаймы, потому что не имею привычки отдавать, начал он с достоинством, медам от явленному пьянице, негодяю, капитану Закурда или на выпивку. На выпивку, пожалуйте, нечто, нечто на выпивку. Маша опустила руку в карман и подала ему рублёвую бумажку. Капитан снова запахнулся и стал расшаркиваться: "Je suis charmé, je suis Enchanté de votre bonté, madame. Я очарован, я восхищён вашей добротой и сударением. И непременно поцеловал бы вашу ручку, если бы вам не скверно было протянуть её такой скат синий, как ваш покорнейший слуга Адьюмедан. Адью, je vous en prie. Прощайте, сударни, прощайте к вашим услугам. И капитан любезно захлопнул за нею двери. В Обуховскую больницу сказала Маша извозчику, не помня себя от шемящего горя и рыданий. Глава двадцать пятая. Четырнадцатое отделение Обуховской больницы. Каждому петербуржцу очень хорошо знакомо по наружности длинное здание на Фонтанке, близ Обухово моста. Здание в совершенно бессветном козённом стиле с фронтоном, на котором в высоком слоге изображено Городская Обуховская больница вместо Городская, что без сомнения составляло бы слог обыкновенный, тривиальный. Если вы войдёте в эту градскую больницу с её главного подъезда, то пройдя шагов 20 по площадке синей, окажетесь в поперечном коридоре перед дверью, где прибита доска с надписью 14-е отделение. Для человека, который не будет чужаком с назначением этого отделения, переступил бы за порог ведущие в него двери, неожиданно предстало бы в иную пору очень грустное зрелище. Первое, что могло бы неприятно поразить его, это отчаянные крики ужаса и страдания, корч и борьба человека, подставленного. коротко остриженной, а иногда и совсем бритой головою, под холодные струи душа, имеющая назначение освежать его больную голову. Он рвётся, мечется под сильными руками трёх-четырёх служителей и наконец изнеможённый покоряется своей участи. Вид страдания каково бы оно ни было, неотразимо действует на каждого болезненно грустным впечатлением, но грустнее всего и обиднее всего для нравственного и разумного достоинства человеческого это вид умалишенного и его страданий. Грустнее всего то, что несмотря на всю тяжесть впечатления, вы порою не удержетесь от самой неожиданной и вполне невольной улыбки. Старуха повечерно умерла от тоски. Когда так нежданно и быстро разлучили ее с Машей, когда эта последняя совершенно потерялась у нее из виду, так что та совсем уже не знала, ни где она ни что, с нею бедная старуха не выдержала такого испытания и упала духом. Любящая и привязчивая душа ее не сжилась с этим сиротством, затасковала, захирела. И вскоре одной незначительной простуды было совершенно достаточно, чтобы Пелагея Васильевна, обессиленная уже своим моральным горем и каждодневную скрытую тоской, отправилась к пратцам в болотистую почву Смоленского кладбища. Горе и сиротство старухи были вполне равносильны и для её мужа, но со смертью ее тяжелый груз этой печали удесятерился. Поветин стал со круглым бабелем и, как известно уже читателю, запил весьма нешутшим образом. За нетрезвость и бесполезность его выгнали со службы, старик сошел с ума. И вот в одно утро оказался он в ванне под холодной струей воды. принял эту купель посвящения, которая неукоснительно встречает каждого грядущего в дому малоишённых. Затем облекли его в больничный халат серого сукна, на ноги надели шлёпанцы туфли и впустили в длинный, довольно широкий, но полутёмный коридор, по одной стороне которого идёт ряд дверей с окошечками от отдельных номеров. В одном из них ему указали железную кровать, Под тощим и довольно грязноватым байковым одеялом и сказали, что это его место и что здесь он может спать. Старик очень любезно поклонился и не прикасловил. Скажите, пожалуйста, ведь это здесь родильный дом, не так ли? Отнёс он тот чужик своему сотоварищу по номеру, который сидит на кровати перед маленьким столиком, писал какие-то бумаги. Здесь-то? отозвался с необыкновенной важностью и достоинством со товарищ тоже весьма уже пожилой человек нет здесь отделение умалишенных сумасшедший дом а не родильный это не правда это не может быть я знаю наверное что здесь родят с тем меня и привезли сюда аспорил Паветин что строго поднялся с места со товарищ Ты осмелился опровергать меня? Ты знаешь ли, кто я таков и какой сан на мне? Я император, император Пётр I, великий преобразователь России. Посажен сюда хитростью и происками бунтовщиков и изменников, кланяйся мне. Я доверяю тебе мою тайну. Пойдём. и он в семилестивше, взяв поветина под руку, повел его из номера в длинный коридор, где ходили на свободе человек до двадцати больных. Каких только звуков и голосов не было слышно в этом коридоре! Кокореку кричит один несчастный, сидя на корточках и воображая собой укурицу, которая испорчена злыми людьми и потому поет петухом. Маярадас раздавалась на противоположном конце по-итальянски, смешаясь с декламацией оды Бог державина. Аксёновский: "Паде, держи, поддержи", на уме убеждал пустое пространство четвёртый субъект, помешавшийся В роковой момент своей жизни, когда нежданно нигадно, застал свою жену с её любовником. Поя кайфист мне пой, настаивал пьятый чедушный человек, приставая к угрюм мудзякану. Зачем, окафист, я тебе матку ребку спою? Мрачно ответствовал помешанный дьякон: "Нет, ты мне кафист споёшь. Стойте!" Взял он за руки повешенного с императором. "Ангелы и архангелы мои, Варахиил и Михаил, казните его канальью жуппелом-жуппелом его хорошенько. Ну что же? Разве это не сумасшедший дом?" Очень рассудительно и, по-видимому, совершенно здраво обратился к Поветину император. Этот несчастный воображает, будто он Бог, и я обречен томиться между ними. Да, Бог, вы правы, а и устал же я сегодня, господа. Ух, как устал, моченьки нету, сказал, руки в боки, чудошный.